Не меньше времени занимало и последующее расследование, которое могло потребовать и 10 месяцев, и год, и даже больше. Передо мной проблема польской темы не возникла. С самого начала я знал, над чем я буду работать. История, которую я собираю сейчас рассказать, основана на материалах местных газет, судебных отчётах, интервью, сплетнях, слухах,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 Шторма в этих местах никогда не бывают благодаря значительной удалённости островов от основного рассадника ураганов, также известного как Гольфстрим. Прекрасный здоровый климат, уединённость и вместе с тем сравнительно небольшая удалённость от крупных городов с их деловыми и промышленными центрами вот что делает наши острова поистине золотыми.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 На привалах они жгли костры и, составив ружье в пирамиды, готовили еду. Но англичане, ведомые опытными следопытами из числа шотландских горцев, не дремали. Прячась в зарослях сабаля, они подкрадывались к неприятельскому лагерю, пока не почуили запах готовящейся на кострах пищи. На утро окрестные болота покраснели от испанской крови. А британцы окончательно утвердили своё владычество в Джорджии. В наше время место этой эпической битвы носит название Кровавого болота. Прошло ещё несколько лет, и в 1782 году колонисты, придавленные всё теми же непомерными налогами, от которых они когда-то бежали,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 Семена которого были привезены из Вест-Индии и с Барбадоса. Новый сорт сырья пользовался в мире ещё большим спросом. Плантаторы собирали огромные урожаи и богатели не по дням, а по часам. Однако вскоре перед ними встала ещё одна проблема. Перед продажей хлопок-сырец необходимо было очистить от семян и других посторонних примесей, а в те времена сделать это можно было только вручную.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 Собранное руками чёрных рабов белое золото стало основой экономики южных штатов. Огромные плантации в Хэмптоне, Кеннонс-Поинте, Ретрите и других местах, дававшие огромные урожаи и приносившие своим владельцам баснословные доходы, превратили Джорджию в своеобразное государство в государстве со своими законами, правилами и традициями.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 Зато люди попроще обращались к ним с неизменным добавлением почтitelного сэр. Приобрели у Джона Юджена Дюбиньёна остров Джекилл. Среди членов клуба были такие люди, как Джон П. Морган, Уильям Вандербильт, Джон Д. Ракфеллер, мой любимец Джозеф Пулитцер и другие.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 Произошло это, как ни любопытно, сразу после введения крайне обременительного для состоятельных людей прогрессивного подоходного налога, и я не думаю, что это было совпадением. Интересно всё же, как иногда поворачивается жизнь. Но свято место пусто не бывает. После того, как члены клуба имён покинули Золотые острова, туда ринулись любители красивой жизни рангом помельче.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 В его книге посетителей расписались и знаменитый Чарльз Линдберг, посадивший свой самолет на носкороподготовленной полосе на острове Саппыла, и Юджиния Прайс и многие другие знаменитости. В 1920 году двадцати четырехлетний герой Первой мировой войны, только что демобилизованный рядовой Тилман Элсворт Макфарланд сошел с поезда в Талмани. Помимо небольшого солдатского сундучка, набитого медалями, у него не было с собой ничего, кроме нескольких пил, молотков и топора с топорищем из древесины гикори. Если не считать 70 долларов наличными, это было всё его имущество, но сам Тилман был убеждён, для нормальной жизни у него имеется всё необходимое. Главным, однако, были не деньги или инструменты, а смекалка да твёрдая решимость больше никогда не возвращаться в траншеи. И пока большинство пассажиров усаживались в такси, которые должны были доставить их на прибрежные пляжи, Элсворт принялся обходить ближайшие к вокзалу дома, предлагая нарубить дров, очистить землю от пней или молодой поросли, выстроить сарай или конюшню. Одетый в белую рубашку, галстук и шерстяные брюки, он с широкой улыбкой пожимал руки хозяевам и с ходу заявлял: "Если моя работа вам не понравится, можете мне не платить". С его стороны это был крайне удачный, как сказали бы сейчас, маркетинговый ход. Местные жители пожимали натруженную мозолистую ладонь, заглядывали в глубоко посаженные, но честные глаза бывшего солдата и решали дать ему шанс. Вскоре слухи о его трудовой этике, честная работа от зари до зари и никаких перекуров, распространились довольно широко. Спустя всего несколько месяцев Элсвурд купил акр земли, обменял трёхмесячный запас дров на старую лошадь, выстроил небольшой дом и открыл собственный бизнес. Он занимался заготовкой леса и живицы. Каким бы скромным ни было его предприятие, Оно всё же давало средства для жизни. Он даже смог кое-что откладывать, но главное, за первые пару лет Элсворт исходил вокруг Глин вдоли поперёк и знал его как свои пять пальцев. В течение первых 8 лет его предприятие процветало. Когда клерки с Уолл-стрит начали выбрасываться из окон, Элсворт, не истративший зря ни одного заработанного цента, приступил к осуществлению плана, который и привел его на юг. Тот, кто землю покупает, никогда не прогадает, говорил он. К 1931 году Элсворт приобрел 26 тысяч акров земли в окрестностях Суты в 20 милях от Брансуика. Свое имя он назвал просто Сута. Для местных жителей Элсвортсовская Сута была всего лишь лесом, состоявшим из больных сосен и узловатых дубов, которые росли на вzgорках вокруг болота, называемого Бычьим. Это было самое настоящее болото, десятки и сотни акров труднопроходимых девственных зарослей, бочагов и глубоких илистых ям, из которых ни один человек не смог бы выбраться без посторонней помощи. Алтамаха, протекавшая сравнительно недалеко от Суты, затапляла бычье каждый раз, когда после сильных дождей реки и речушки в центральных районах штата переполнялись и выходили из берегов. Комары, москиты, змеи, клещи и прочие напасти дополняли картину. Прослышав о приобретении Элсворта, жители Талма на Попвеллвиля, Джессопа, Дерена и Брансуика лишь качали головами и да довольно выразительно крутили пальцем у виска. Мол, у этого парня не все дома. Никто не подозревал, что во время своих пеших походов Элсворт многое подмечал. изучал, анализировал и в конце концов понял то, о чём большинство давно и благополучно забыло. На самом деле, около сотни лет назад Сута представляла собой юго-восточную часть огромной плантации, владельцы которой не могли сажать столько хлопка, сколько им хотелось, из-за чересчур влажной песчаной почвы. В 1856 году они все же начали, растянувшиеся на десять с лишним лет, работы по осушению этого района, пытаясь отвести с уты застаивавшуюся там дождевую и речную воду. Десятки рабов с заступами и упряжки мулов строили дамбы и рыли дренажные канавы такого размера, что в них можно было ловить рыбу и плавать в небольших челнах, а потом... Грянул 1865 год. Как в годы гражданской войны, так и после неё, огромная плантация неуклонно приходила в упадок, сдаваясь объединённому натиску сосны сеянца, сорняков, ползучих растений, паводковых вод и туч москитов размером с динозавра каждый. Глубокие лужи стоячей воды сделали некогда плодородные поля совершенно непроходимыми. Поэтому никто, кроме давно умерших владельцев, не знал, какое богатство здесь зарыто. Впоследствии плантация была произвольно поделена на небольшие участки и продана тем, кто готов был их купить. О том, насколько неподходящими считались эти земли, прекрасно говорит тот факт, что в 1890-х годах Две конкурирующие между собой железно дорожные компании дружно решили проложить рельсы в обход бывшей плантации, чтобы в буквальном и переносном смысле не увязнуть в проблемах. Тридцать пять лет спустя эти железно дорожные пути и образовали границы огромного участка, который Элсворт собрал из десятков крошечных наделов, владельцы которых уже не чаяли, как от них избавиться. В условиях глубокого кризиса, в котором тогда находилась экономика страны, землю отдавали за бесценок, а то и за символическую цену в 1 доллар, чтобы не платить налогов. Подробно изучив систему дренажных рвов, дамб и насыпей, Элсворт пришёл к выводу, что все предыдущие попытки осушить участок вокруг Суты лишь ухудшили ситуацию. Из-за вкравшихся в расчёты прежних владельцев ошибки, Примитивные ирригационные канавы не столько отводили с плантации лишнюю воду, сколько собирали её со всех окрестных территорий. Почасав затылке, Элсворт составил примерный план работ и арендовал тяжёлую технику в бычьем болоте, служившем чем-то вроде отстойника для излишка воды, которую несла к океану Алтамаха. На протяжении десятков, а может быть и сотен лет скапливались ил, осадочные породы и минералы, мертвые травы, деревья и прочие органические отходы. Сеть незаконченных пересекающихся отводных каналов, которые ничего не отводили, превратила эту территорию в гигантскую ванну площадью 26 тысяч акров. Давно нуждавшийся в том, чтобы какой-то человек вытащил затычку, прочистил сток и проложил новые трубы, таким человеком стал Элсворт. В течение первых 6 месяцев 1932 года он расчищал и углублял дренажные рвы, взрывал динамитом старые бобровые плотины и поднимал на поверхность могучие древесные стволы, утонувшие в трясине в самом сердце бычьего болота. Когда уровень воды немного понизился, Элсворт начал строить систему каналов, способных, если не превратить бычьи болота в проточный водоём, то по крайней мере нормализовать приток и отток паводковых вод. Ясно видя цель и перспективы, он рискнул последними деньгами, И полгода спустя нанял еще несколько самосвалов, бульдозеров, экскаваторов и с полсотни рабочих, чтобы проложить на участке несколько удобных дорог и довести до конца работу, начатую черными рабами больше полувека назад. Всего через пару недель вода отступила с большей половины участка, а еще через три месяца. Элсуорт уже разъезжал по нему верхом, разглядывая сокровище, которое ему досталось. Интересовали его главным образом деревья. Деревья. Дренажные рвы, проложенные под дамбами удобные дороги и широкий водоотводный канал, впадавший в Алтамахо. являлись той самой необходимой инфраструктурой, которая обеспечивала транспортную доступность лесистого участка вокруг бывшего бычьего болота. Возможно, Элсворт не знал слова инфраструктура, но о практической сметке ему было не занимать, как и деловой хватки. Ему было всего 40, когда он основал лесозаготовительную фирму Sutaforests. Самым интересным было, однако, то, что Элсворт с самого начала сообразил, как избежать самой распространённой ошибки начинающих предпринимателей, занимающихся заготовкой леса. Если с самого начала ухаживать за деревьями как следует, думал он, а главное сажать больше, чем будет вырублено и продано, тогда его золотая жила никогда не истощится. Так он и поступал. На месте каждого срубленного дерева Элсворт сажал два. Постоянно работая на своём участке, он узнал его ещё лучше, а главное, обнаружил шесть полуводных ключей, которые продолжали подпитывать центральное озеро, образовавшееся на месте самой глубокой части болота. Вода в ключах была пресной и чистой. и как магнитом притягивала к себе самых разнообразных животных, в том числе одичавших коров мясной породы, обитавших в окрестностях Суты с тех самых пор, когда здесь существовала огромная плантация. Как только подготовительный этап был завершён, дела Элсворта очень быстро пошли в гору, и уже очень скоро Те же самые местные жители, которые когда-то смеялись над ним, называя его Джонни Яблочное Семечко, теперь нередко обращались к нему за советом и помощью, почтительно называя его сэр или на худой конец мистер Макфарланд. К началу сороковых компания Sutaforest стала одним из самых крупных промышленных предприятий юго-восточного региона. Сортовая древесина, которую она производила, использовалась при строительстве домов, кораблей, мостов и даже нью-йоркских небоскрёбов. Это было тем более удивительно, что Элсворт сумел создать свою фирму буквально на пустом месте как раз в то время, когда большинство местных предпринимателей лишились последней рубашки. Кроме денег, Элсворт приобрёл в округе Глин огромное количество друзей, сторонников и просто доброжелателей, хорошее отношение которых тоже оказалось своего рода капиталом. Когда к 1945 году Элсворт заработал столько денег, что они, фигурально выражаясь, не помещались под матрасом, и решил открыть собственный банк. Очередь из людей, готовых доверить ему свои сбережения, растянулась на целый квартал. Но сначала Элсворт купил стоявшую по соседству с кинотеатром Риц старую церковь. Просторное здание из серого камня с такой высокой и крутой колокольней, что перекрывавшие крышу рабочие вынуждены были воспользоваться альпинистским оборудованием. Несмотря на то, что Джорджа входило в библейский пояс Церковь оставалась невостребованной, так как была выстроена в соответствии с канонами русского православия. В баптистско-протестантском окружении православные закрепиться не сумели. Из-за отсутствия паствы приход был ликвидирован, а здание церкви продано городу за символическую плату. Десятилетия спустя Элсворт выкупил его у муниципалитета Брансвика и полностью перепланировал Крытый притвор он превратил в зал расчёт на кассового обслуживания для автомобилистов, а в трапезной оборудовал хранилище депозитарий. Хранилище было непростым. Его трёхфутовой толщины стены были отлиты из усиленного железобетона, а со стальной дверью толщиной в фут не справилась бы и самая мощная японская авиабомба. Слух о том, что в банке Элсворта стоит самый надёжный в Джорджии сейф, распространился довольно быстро. Война ещё продолжалась. Недоверие к правительственным финансовым учреждениям росло, поэтому банк пользовался у местных предпринимателей бешенным успехом. Когда же война закончилась, Растущий спрос на строительные материалы и кредиты привёл к тому, что в банковском мире случается исключительно редко. СУТА-банк принёс своему владельцу прибыль уже на второй год своего существования. Банковский бизнес пришёлся Элсворту по душе. Ему нравилось общаться с клиентами, нравилось помогать людям покупать дома и сельскохозяйственную технику. Едва ли не больше всего он любил поддерживать тех, кто не мог получить заём или кредит в других местах. Бывало, о благодетельствованные им люди пропускали очередной платёж или два. В этих случаях Элсворт лично являлся к ним домой и за стаканом чая и порцией грудинки подробно объяснял, как лучше преодолеть встретившиеся им трудности. В результате к 1948 году Сута Банк, он же первый национальный банк Суты, имел самый высокий в Джорджии процент возвращаемости кредитов, самый высокий процент удержания ценных бумаг и самый низкий процент случаев изъятия заложенного по ипотечной кредит имущества. Иногда Когда Элсворт установилось слишком тесно за директорским столом, он потихоньку выскальзывал в боковую дверь, ехал домой и оседлав лошадь, отправлялся на свой участок. Как не сильно нравилось ему банковское дело, сажать деревья нравилось ему ещё больше. Банк укреплялся, лесозаготовки процветали, и со временем Элсворт нанял подходящих управляющих для обоих предприятий. Чуть ли не впервые в жизни у него появилось свободное время, досуг, но ему все равно казалось, что он не сделал в жизни еще чего-то очень важного. Ему было пятьдесят два года, когда Элсворт впервые попытался подвести итоги собственной жизни и неожиданно почувствовал себя одиноко. Именно тогда он и присмотрел тридцативосьмилетнюю преподавательницу музыки по имени Сара Бет Самуэльсон, которая пришла в банк, чтобы открыть текущий счёт. Стояло лето, на Саре была модная мягкая шляпка с широкими полями, в руках она держала зонт от солнца, и то и дело промокала выступивши на верхней губе бисеринки пота вышитым платком. Элсворт влюбился в неё с первого взгляда. 3 месяца спустя они поженились и отправились в свадебное путешествие на серебряном метеоре. Сойдя на центральном вокзале, они прогулялись по Манхэттену и полюбовались на небоскрёбы. Их обратный путь пролегал через горы Кэцкилл, озёра Фингерлейкс, Адирондакский хребет и Новую Англию. Оттуда они вернулись в Султу, где Элсворт выстроил для жены дом в плантаторском стиле. жестяной крышей, с верандой вокруг всего первого этажа и с подъездной дорожкой, вдоль которой он посадил пятьдесят четыре саженца пекановых орехов, по одному за каждый год собственной жизни. Через год Сара родила первенца, которого назвали Сайлас Джексон или просто Джек. Элсворт ужасно гордился сыном. Ему даже казалось, что большего счастья он уже никогда не испытает, но он ошибся. Ещё год спустя Сара Бэт родила второго сына, Уильяма Уокера, Уилли или Лайама, и счастье его удвоилось. Увы, это оказался её последний дар супругу. Буквально через неделю после родов Сара скоропостижно скончалась от сердечного приступа. После похорон Элсворт сел в гостиной своего дома, посадил одного сына на одно колено, а другого на другое. В этот день годовалый Джек впервые увидел брата. Не исключено, что именно в этот момент и начались все проблемы семьи Макфарланд. Сам Элсворт отдавал сыновьям всю душу. Он купил каждому пони, каждую неделю возил малышей в суту. заказал маленькие столики, которые стояли в банке по сторонам его большого директорского стола, и даже повесил над дверь кабинета табличку с их именами. В те времена эти трое никогда не разлучались и со стороны выглядели по-настоящему крепкой семьёй, но уже тогда Джек и Лайэм были совершенно разными. Оба росли сильными и здоровыми, однако это было, пожалуй, единственное, что их объединяло. Джек отличался живостью ума он ловко управлялся с цифрами и к тому же неизменно стремился высказать своё мнение как можно громче при этом он частенько говорил что думал не давая себе труда придать своим мыслям более обтекаемую форму или вовсе промолчать с самого детства Джек считал размер капитала единственным что определяет статус человека в обществе а поскольку его отец был одним из самых богатых людей штата Все, кто не располагал столь же внушительными средствами, казались мальчишки едва вступившему в подростковый возраст неудачниками и тупицами. В отличие от него, Уильям Росс спокойным, уравновешенным, немногословным и всегда старался отдавать больше, чем получал.